Глава 12 Удачная посадка. «Где мы?» — спросил глаз Алмаз, протирая глаз закоченевшими пальцами. «Коль-коль боль», — отозвался кто-то. «Что-что? Не расслышал?» Издалека донесся голос Журжура. Судя по количеству индюков, мы приземлились на ферме. Но глаз Алмаз уже видел все сам. Он сидел на санках в стогу сена, а вокруг ходили толстые птицы и трясли пухлыми красными носами. «Удачная посадка! Ты так думаешь?» — хмыкнул Журжур. -Жур. Он сидел на лестнице, приставленной к крыше сарая. И не думал спускаться. «Помнишь? Мы как-то от гусей удирали». «Еще бы!» Глаз Алмаз вздрогнул. Он отлично запомнил тот день и каждого гуся в клюв. С тех пор, когда ему случалось слышать об этих гнусных птицах, его каждый раз передергивало от отвращения. «О чем ты, журжур? -Жур? Эти птички гораздо милее гусей. Посмотри, какой у них разумный взгляд!» — Я в этом не разбираюсь, — сказал Жур-Жур. — К тому же птичек не меньше 20 а нас всего двое. И ферма совсем не индюшачья. Как только глаз алмаз приподнялся, чтобы получше разглядеть двор, сток под ним затрясся. Санки завизжали и понесли ничего не понимающего седока к изгороди. Наблюдавший за этой картиной Жур-Жур едва не свалился с лестницы от смеха. Тебе подложили свинью! Стой! Стой! Свинья резко остановилась у самой изгороди, опрокинув члена сказочной комиссии в черную жижу. Лестница, на которой сидел журжур -Жур, подпрыгивала от его хохота. Хрюшка взвизгнула и унеслась в сарай с санками на спине. Перемазанный в грязи глаз алмаз поднялся на ноги. Смейся, смейся. Гляди, сам навернёшься в грязь, пригрозил он Журжуру. Тобой уже птички интересуются. К лестнице подобрались два индюка. Им не понравились клетчатые штаны щитавода. Колдык кулык клюк, клокдык кулдык, что в переводе с индюшачьего означало отвратительные штаны, нужно прогнать. А ну, брысь! прикрикнул на птиц Журжур. -жур. Он не собирался спускаться. Но тут из сарая выскочила уже знакомая свинья с санками и на бегу опрокинула лестницу с Журжуром в грязь. «Дюдюк!» Обрадовались индюки и набросились на ненавистные клетчатые штаны. «Ой! Ай! Ой! Да отцепитесь же вы! Индюки щипались больнее гусей. На счастье Журжура Свинья с санками вернулась. Она влетела в самый центр драки, подпрыгнула, перевернулась и сбросила с себя санки, распугав индюков. Надо же, такой переполох из-за ужасных клетчатых штанов. Довольная, что избавилась от санок, свинья добежала до изгороди и повалилась в черную жижу, из которой только что выполз глаз алмаз. Жизнь индейка, судьба копейка, проворчал Журжур, -Жур, разглядывая порванные брюки и потирая укушенные места. Тем временем из-за сарая важной походкой выплыл отряд гусей. Это было уже слишком. Сказочная комиссия, перемахнув через изгородь, бросилась на утёк.